Командир, ты понимаешь, что я должен доложить о случившемся? Понимаю. Тогда ты должен понимать, что ты расстрелял пленных, а это делает тебя военным преступником. Хм, интересный вывод. Мичман, напомни, когда мы взяли Финну в плен. Лично я такого не припомню. Они были потерпевшими крушения. Знаешь, я не понимаю вот эти двойные стандарты. Они были военными. Как вы это не поймете? Гражданских и мирное население я сам не трону. Еще и по рукам надаю, но военные несут все тяготы службы и войны. Пока они не успели поднять руки, нужно уничтожить их как можно больше. Они нас глубинными бомбами забрасывали в ярой одежде, потопить и уничтожить, а когда ситуация изменилась и мы победили, вы с ними чуть ли не в засос целоваться желаете. У меня вопрос встает, а за кого вы воюете? Я уж начинаю сомневаться, что за нашу родину. Я лично воюю за Советский Союз, за наших людей, а в вас я не уверен. Что касается расстрела... Фины не сдавались, и они не были безоружными. У трех их офицеров были пистолеты, хотя они не тянулись к ним под стволами пулеметов. Так что не надо меня обвинять в убийстве безоружных или пленных, этого не было. Если бы они подняли руки, я бы не отдал приказ стрелять, но поднятых рук я не видел. Да и вообще, решать, прав я или нет, по нашему возвращению будут более высокие чины, чем мы, без этого не обойтись. А впредь я попрошу не ставить под сомнение мои приказы, вам все ясно? Да, все, что нужно, я слышал. Разрешите идти? свободный. Я умылся в умывальнике, такая роскошь была у меня в каюте, и, передав управление лодкой Старпома, поскольку его время пришло, отправился спать. Но уснуть не успел. Вскочив и сняв трубку телефона, я приказал Старпому. Стоп, машины, тишина в отсеках, акустику слушать. А дело было в том, что на границе взора я вдруг засек немецкую «семерку», чуть более старой модели, чем наша. Она находилась на глубине сорока метров в неподвижном положении. Ее слухач слушал шумы моря, и в том, что нас засекли, я был уверен на сто процентов. Быстро одевшись, я покинул каюту, прошел в центральный отсек управления и подошел к акустику. «Тишина, товарищ капитан», — еле слышно сказал он. На лодке соблюдалась абсолютная тишина, даже я подошел на цыпочках. «Малый вперед», — негромко скомандовал я и пояснил командиром в отсеке. «Немцам наша лодка, что красная тряпка для быка, для них это позор, поэтому они в любом случае решат нас уничтожить». Я проанализировал, как бы я действовал на их месте. Стянул бы сюда надводные корабли типа эсминцев и противолодочных кораблей, постоянно держал, сменяя воздушных наблюдателей, а также субмарины. Думаю, ближайшие в этом районе уже направляются сюда. Поэтому приказываю каждые полчаса стопорить ход и слушать вокруг. Наблюдатель нам пока не опасен, а вот субмарины, одна-две, уже должны быть поблизости. В это время немцы, убедившись, что мы не меняем курс, пришли в движение, дав полный ход. Мельком глянув на часы, больше для последующего фиксирования своих действий, я скомандовал. Стоп, машина, тишина в отсеках, акустику слушать. Акустик замер на миг, а после, сделав большие глаза, зашептал. Слышу шум электромоторов и винтов. Подлодка на нас идет. Дай. Забрав наушники, я сделал вид, что вслушиваюсь, после чего сообщил. Немец, семерка, идет на нас средним ходом. Боевая тревога. С прошлого боя прошло три часа. Команда, многие из которых только просыпались, разбегалась по постам. Я же командовал: поворот вправо, дифферент на корму 15 градусов, первый третий торпедный аппарат готовность, стоп машины. Что мне не нравилось, здесь на 60 метрах было довольно сильное течение, которое разворачивал корпус лодки чуть в сторону. Однако это уже не имело значения, и я продолжал командовать: первый пуск, третий пуск. В ответ поступили доклады: есть выход первой торпеды, есть выход второй торпеды. Стянув наушники, я предупредил. «Стрелял в упор с двухсот метров, так что держитесь, сейчас тряхнет». И тряхнуло действительно здорово. Я умудрился попасть обеими торпедами. Первая попала в станину орудия, вторая в рубку. Конец лодки. Все четыре люка торпедных шахт у немцев были открыты, и один из торпедистов, державший руку над кнопкой, от сотрясения нажал на пуск. Так как взрывы прогремели, я снова надел наушники и тут же заорал. «Встречная торпеда!» Сделать все равно ничего было нельзя, только предупредить. Но в данном случае течение нам помогло. Торпеда, шелестя винтом, от звука которого по телу у всех пробегали мурашки, прошла мимо нас, в метре от борта. Я выдохнул. Вокруг меня раздавались шумные выдохи и судорожное сглатывание моряков, ранее задержавших дыхание. Я снял с держателя микрофон и, включив общую связь по отсекам, сообщил. «Товарищи бойцы и командиры, с вами говорит ваш капитан». «Только что во встречном бою нами была потоплена вражеская подводная лодка типа 7. Благодарю за службу, а теперь прошу доклад по повреждению и пострадавшим». После этого посыпались доклады. Пострадавших не было, только синяки до да несколько порезов от стекол ламп, которыми уже занимался врач. Акустик, слушавший окрестные воды, доложил, что пока тихо, поэтому я отдал приказ на всплытие. Мы перешли в надводное положение запустили дизеля. Поскольку запасы энергии были изрядно потрачены, включили зарядку аккумуляторов и поспешили прочь. В синеве виднелся разведчик, но он нам не мешал, ночь нас скроет. Хотя если сюда нагонят целую эскадру, нам придется туго, могут и загнать, просто количеством взять. И моя уверенность в том, что я изрядно сокращу численность противника, как-то не успокаивала. «Человек слева по борту», сообщил сигнальщик, как только мы двинули вперед. Это был труп из расколовшейся пополам подлодки противника. Я его видел, ожидал, когда сигнальщики заметят тело. Да и всплыл он только из-за спасательного жилета. Зачем надевал? Такие жилеты у шестерых человек были, подозреваю, что это вахтенные. То ли не стали снимать жилеты, то ли не успели. Стоп, машина, ботсмана с багром наверх. Труп поднять на палубу и обыскать. Нужно узнать, кого мы потопили. У нас полчаса, пока не налетят немцы, вызванные разведчиком. То, что это немец, было видно поробе. На нашей лодке тоже такие были, но их вынесли и сменили на нашу форму. Слово только форму обменяли. Свое оружие команда сдала в арсенал запасного экипажа, и теперь на них было записано немецкое оружие из арсенала нашей подлодки. За кем карабины Маузера, а за кем и пистолет пулеметы которых было три десятка. Я уже написал второй рапорт, и радист, пользуясь оказией поднял антенну, зашифровал рапорт и как раз его отправлял. Мы тем временем смогли, забросив кошку, зацепить труп, подтащить его к борту и поднять багром. Обыск тела не дал никаких результатов, документов не было. Но нашлось мокрое недописанное письмо, в котором фигурировал командир уничтоженной нами подлодки. Немецкий матрос жаловался на его строгость. Сбросив тело обратно в воды море, мы на полном ходу направились прочь, повернув в сторону острова Готланд. Уведем противника в сторону, а ночью повернем к Польше. Я внес информацию из письма в свой рапорт по уничтожению субмарина противника, приложив и само письмо, которое предварительно просушили. И тут мы снова ушли под воду, появились немецкие самолеты. Под воду-то мы успели уйти, но на нас сбрасывали глубинные бомбы. Благо мы повернули, они ложились в сторонки, да и сбрасывали их бессистемно. Вдруг да повезет. Когда разрывы закончились и немцы потянули на свой аэродром, я передал командованию Старпому. Мы меняем маршрут и идем в сторону Польши, под водой до самого конца. Каждые полчаса остановка машин, слушаем воды вокруг и снова вперед. Заряд батареи экономить. В каюте я дописал рапорт и стал читать ответные сообщения штаба флота, которые радист перед тем, как мы погрузились, успел принять и расшифровать. Нас поздравляли с победами и запрашивали причины ареста комиссара. Решив написать ответ позже, чтобы передать его, когда стемнеет, я разделся и вскоре уже спал крепким сном. Непростое у нас задание. Чую, будет сложнее, чем я думал ранее. Немцы как с цепи сорвались, уже два разведчика бражируют в воздухе, нас ищут. Но глубины тут хорошие, скрывают лодку. Мы шли на восьмидесяти, штурман проводил сверху курса. Команда устраняла повреждения. Ладно, течь всего лишь одна, сальник потек. Ну и меняли лампочки, они первыми летят при сотрясениях. Все запчасти имелись, к вечеру закончат. Разбудили меня уже через два часа. Акустик засек многочисленные шумы винтов. Шла группа кораблей, по машинам ясно, что боевых, и шли не группы, а цепью, охватывая как можно большее расстояние. Я отдал приказ соблюдать тишину на лодке, и мы пережидали на глубине, пока они уйдут. Когда акустик убедился, что вокруг снова тишина, мы на малом ходу направились дальше, а я снова ушел спать. Ночью наверстаем потерянное время. Что-то уж больно немцы немалые силы подняли для нашего перехвата. Им точно моя семерка нужна. Судя по усилиям, потраченным на поиск, не только. Для них я тоже цель номер один после того, как поработал в Белоруссии и Германии, о чем немало написали наши газеты. Видимо, дошла до немцев информация об этом, как и о том, что я принял командование трофейной субмариной. И это было уже не только предположение. Я подслушал разговор моряков на одном из кораблей, который проходил в зоне досягаемости взора, и теперь знал это точно. Про финнов немцам тоже было уже известно. Однако самое главное, что я узнал, район от Цеплинс удостягивает всевозможные силы, включая финский ВМС, кроме крупных кораблей. Несколько подлодок в подводном положении слушают воды вокруг, раскинув сеть поиска. Еще несколько спешат в эти воды. Три поисковых самолета баражируют в разных местах. И однако есть еще лазейки, я собирался ими воспользоваться. И знаете, нам помогла непогода. Разыгралась настоящая буря, которая снесла многие легкие корабли, вроде нагрянных судотральщиков, в сторону. Воспользовавшись этим, мы ушли и благополучно добрались до берегов Польши или, как ее называли немцы, генерал-губернаторства, двигаясь километров тридцати от побережья в сторону Любика. Двигались на мягких лапках, чуть что, сразу обходили или пропускали мимо суда и корабли, отсиживаясь под водой. За эти дни я постепенно узнавал команду, ближе знакомясь с людьми. За время пути нам трижды встретились эсминцы и тральщики, дважды мы обходили минные поля и дважды встречали немецкие субмарины. Оба раза это были малые подлодки береговой обороны – которые в заданных районах висели в толщах воды, вслушиваясь в шумы вокруг. Обойти их удалось только благодаря взору, который я все это время не приставал качать, доведя дальность до 6 километров 502 метров. Несмотря на массу возможностей атаковать подвернувшиеся корабли, я этого не делал, понимая, что на то у немецких адмиралов и расчет. Наверняка их корабли часто выходят в эфир, сообщая свое местоположение. И если кто не вышел, значит мы там и можно сузить круг поиска. Фактически ловли на живца. Именно поэтому те же субмарины, которые без проблем можно было бы пустить на дно, я решил не трогать. Пока мы не побываем в Любике, у меня связаны руки, а уж потом сколько угодно и что угодно. Сегодня 2 октября, и моя лодка замерла в 7 километрах от входа в порт. Мы уже попробовали туда сунуться, но пока отошли. Легли на грунт. Тут сильное течение, и не хотелось тратить запасы электроэнергии, часто подрабатывая электромоторами. Провести лодку я смогу, но нужна темнота, сейчас час дня. С момента последней связи, после потопления немецкой семерки, в эфир мы не выходили, соблюдая режим радиомолчания, чтобы нас не засекли, даже примерное местоположение. Вот после Любика – пожалуйста. Сейчас, после того, как лодка легла на грунт, команде был дан отбой. Пусть спят. Во сне дыхание реже, а значит потратят меньше кислорода. Только трое вахтенных остались бдеть. А я сидел в своей каюте и размышлял. Были причины. Например, вход в порт окружен минными полями, а искать фарватера я не хотел. Тем более на входе стоял большой сторожевик, имеющий систему сброса глубинных бомб. А по сторонам в километре от него две субмарины. Одна малая, другую сходу не смог опознать. Скорее всего, французский трофей, используемый немцами, по размеру средний ДПЛ. Однако у берега в позиционном положении, это когда рубка над водой, а корпус под, пройти можно. Жаль, конечно, что глубины не позволяют полностью под водой идти. Пройдем мимо охраны и мины, окажемся в порту. На уж там я определюсь, тем более хранилище практически пустое, стоит его пополнить. В общем, тут я все продумал, осталось дождаться темноты. День был, как назло, спокойный и ясный, надеюсь, ночью погода ухудшится. Сейчас осень, штормы и бури на Балтике – нередкое дело. Наверху мимо нас проходил малый тральщик типа М, вроде того, что я передал Балтфлоту. Он сопровождал два грузовых судна, одно с углем, второе с зерном. Грабят наших, вывозя все ценное. О судах не сообщил дежуривший акустика, я приказал внести информацию о шумах в журнал наблюдения. А он молодец, различил, что идут три судна, одно из которых, возможно, боевой корабль. А мы лежали на грунте в шести километрах от места дежурства одной из субмарин, малой. Изредка я слушал, о чем там говорят. Одна информация оказалась довольно интересной. Немцы совместно с финнами обнаружили и загнали у берегов Финляндии британскую подлодку, утопив ее. Всплыли два трупа в британской форме. Немцы наделись, что это моя подлодка, но определив, что нет, продолжили поиски. А по времени выходило, что они уже доставили до места ту группу в гражданской одежде и теперь возвращались. Недавно немцы всплывали, настраивали связь, доложили, что у них спокойно и получили пакет сообщений. А когда их расшифровали, я тоже с интересом с ними ознакомился. Ха, оказалось, что в непогоду столкнулись старый угольный немецкий эсминец и финский тральщик. Эсминец буксирует к финскому порту, он ближе, а иначе утонет. А фин уже утонул, правда, всю команду успели снять. Была еще одна информация, которая мне совсем не понравилась. Все подлодки, однотипные с моей, вернули в порт, запретив покидать его. И теперь любой, кто опознает «семерку», может немедленно ее атаковать, не опасаясь, что это своя. Вот это было плохо. Еще я размышлял о двух паршивых овцах. Комиссар недавно попросил о встрече, мы поговорили у меня в каюте. Она одна позволяла это делать без свидетелей, да и то, если не громко говорить, шумоизоляции совсем нет. Хорошо, что рядом за стенкой центральный отсек, шум работы иногда заглушал разговор. Я вот, например, из-за этого шума не сразу уснуть мог. Сейчас-то привык, а в первые дни тяжело было. В общем, комиссар покаялся, признал, что был неправ, просил простить и вернуть его на работу. У подводников нет возможности возить балласт, поэтому комиссар на борту занимал несколько должностей. Основная это, конечно, политработник, вспомогательный главный артиллерист на борту, ему подчиняли зенитчики и орудийный расчет. А артиллерист он хороший, судя по отзывам. Ладно бы только он, так еще и команда, как сговорилась, решили взять обоих на поруки и воспитать настоящих советских воинов из кисейных баршень, как я их называл. Вчера ко мне приходили с просьбой трое самых авторитетных моряков, включая Боцмана, а сегодня вот и комиссар пришел. В общем, я решил дать им шанс под ответственность команды, пусть искупают свой косяк. Об этом уже было объявлено, так что охрана их была снята, и оба вернулись на свои посты. По-другому поступить я не мог. Если команда просит, могли не понять мой отказ, тут так принято. Но вот если снова накосячат, я буду иметь полное право карать и миловать, и команда уже поддержит меня на все сто». Но такие дела. Главное, мы на месте, ждем темноты. Закончив писать последний рапорт, я убрал его в сейф и тоже лег спать. Нужно экономить воздух. Всплыли мы, когда окончательно стемнело, и сразу открыли люки, вентилируя отсеки. Так долго мы под водой еще ни разу не были, 12 часов. Довольно высокие волны захлестывали рубку, тем более мы всплыли в позиционном положении, палуба под водой. Понемногу отдышались, но дизеля не запускали. Немецкая субмарина продолжал находиться на позиции и слушать шумы вокруг. Дизеля она точно засечет. А вот электромоторы вряд ли, да и шум прибоя заглушат наши движения. Трое вахтенных поднялись наверх. Два сигнальщика и вахтенный командир. Все тепло одетые в непромокаемых плащах. Привязались к леерам. И мы тихой сапой, да в средний ход, направились ко входу в порт. В некоторых местах под днищем едва метр был. Штурман чуть не посидел, делая счисления, утверждая, что нас точно разобьет о камни. Но мы прошли. Для штурмана это было чудом, он два карандаша сломал от волнения. Но ведь прошли. Шум нашего движения все еще заглушался прибоем, хотя тут в бухте он и тише. Аккумуляторы были разряжены практически в ноль, когда мы, двигаясь в основном подальше от стоянок у берега, прошли практически всю бухту и дошли до кладбища старых судов. Там мы пришвартовались, также в позиционном положении, только рубка торчит. Трое матросов с комиссаром, вооружившись автоматами и одним пулеметом, разбежались, осматривая кладбище, но оно было пусто. После этого лодка всплыла, и были запущены дизеля, начался процесс зарядки аккумуляторов. Найти здесь лодку будет тяжело, а мы ее еще и замаскировали. Натаскали куски жести, части корпусов и сложили на палубе. Теперь наша лодка фоном вписывалась в контуры свалки, чтобы рассмотреть ее, пришлось бы подойти вплотную. Команда шалела от моей наглости, но все приказы выполняла бегом. Закончили мы, когда уже начало светать. Аккумулятор заряжены, дизеля заглушены, люки открыты, включая грузовой на корме, чтобы был приток свежего воздуха. Большая часть команды отдыхала, а я, выспавшись за день, как только начало темнеть, переоделся в гражданскую одежду и, оставив за старшего Малькова, покинул борт лодки и кладбище и направился на разведку. Вообще, визуально, с помощью бинокля мы и так вели наблюдение, собрав за день немало информации по работе порта. Найдя подходящий корпус, откуда было видно весь порт, мы обнаружили шведские суда на разгрузке. Видимо, недавно прибыл очередной конвой. Парни на это ругались, тоже мне нейтралы. Я понимал, что мое лицо теперь известно каждому вокруг, но утепленное пальто, шляпа и закрытая шарфом нижняя часть лица вряд ли позволят меня опознать. Да и двигаться я собирался так, чтобы не встречаться с местными, особенно патрулями и полицейскими. В принципе, я и так прекрасно видел лучшие цели для моей подлодки. Видел, где лучше работать торпедами, а где артиллерии. Да я и пушку с обеими зенитками собирался здесь задействовать. Артиллеристам тоже нужно дать возможность пострелять и проявить геройство. Но прежде чем это сделать, стоит пополнить закрома хранилища, раз уж я нахожусь на вражеской территории. Первой моей добычи стали местные склады. Я прибрал все продовольствие, особенно подготовленное для снабжения команд боевых кораблей включая довольно калорийные пайки подводников и летчиков. Потом забрал снаряды для пушек, боеприпасы, торпеды, мины и глубинные бомбы. Фактически подчистую выгреб склады, да и топливные терминалы посетил, слив их содержимое в хранилище. Потом я осмотрел местные боевые корабли. Знаете, да тут и взять нечего. Нет, на загрузке у пирсов стоят два эсминца, но старье. Единственное, что меня привлекало, это два малых тральщика типа М, вроде того, что я Балтфлоту подарил. И они у немцев имеются в довольно большом количестве. Удачные корабли. Один из них был этого года спуска, другой прошлого. Остальное слишком старое. Ресурс не то, чтобы выработан, но усталость металла присутствует. Так что меня они не заинтересовали. Кроме того, в порту стояли две субмарины типа «Семь». Одна вроде ничего, но я слишком далеко от нее. Я достал шлюпку, столкнул ее на воду и погреб подальше от берега. Там сменил шлюпку на моторный катер и запустив движок... Качаясь на довольно высоких волнах, поскольку ветер был сильный, направился к одному из тральщиков. На подходе меня окликнули. Я сообщил вахтинам, что доставил почту, и мне спустили за бортный трап. Однако, едва я коснулся борта, корабль исчез. Немцы в порту соблюдали светомаскировку, а потому никто ничего не заметил. Катер затянуло в воронку, хорошо помотало, но водой не захлестнуло, так лишь палубу намочило. После этого я направился к следующему. Хорошо, что у катера рубка закрыта, а то ветер сильный, все тепло из-под пальто выдуло бы. Со вторым однотипным тральщиком я поступил, как и с первым, и он вместе с командой также отправился в хранилище. К слову, корабли забирал вместе с якорями, их цепи не перерезала. В принципе, большой сторожевик, имеющий систему сброса глубинных бомб, тоже ничего, с сорокового года спуска на воду. Но на угле ходит, в отличие от тех двух кораблей, которые я только что прибрал, те турбинные, котлы на мазуте однако в порту была огромная гора угли для боевых кораблей, и я ее прибрал, только за счет этого, увеличив добычу в хранилище на 23%. Сейчас 49%. Был еще тяжелый крейсер, стоявший в бухте. И ладно, был бы он современный, с паровыми котлами и турбинами, а то ведь старый броненосец, спущенный еще до империалистической войны, переведенный в учебные корабли. Назывался он Шлезен. Забирать не буду, а вот в качестве цели для удара по престижу германского военного флота это то, что надо. «Сторожевик, стоявший у пирса после загрузки припасами, я все же прибрал. Снял ножом вахтенного матроса у трапа и отправил судно в хранилище, швартовы были обрезаны. После этого я угнал грузовик, убив ножом часового, и доехал до здания, где проживал генерал-адмирал Витцель, приехавший в Любик с инспекционной проверкой. Я без проблем выкрал его из гостиницы и убрал в хранилище. Три машины возле гостиницы по пороскошнее отправились следом за адмиралом, А на четвертой, пикапе, служившем, видимо, посыльной машиной, я вернулся к кладбищу. Подъехав, я достал адмирала, который еще в номере оделся под дулом моего пистолета, сопроводил ее к свалке и свистнул своим, чтобы встречали. Парни из Асназа тут работают, адмирала германского подарили, сообщил я матросам. Связать его и под охраной отправить на борт лодки. В кузове пикапа свежие фрукты и ящик красного вина. Забрать на борт. Да, боевая тревога. Один повел адмирала на лодку, трое сбегали за ящиками. Когда они ушли, я убрал машину в хранилище. Нечего неплохими новенькими авто раскидываться. И двинул за ними следом, держа в руках портфель с бумагами, которые были при Адмирале. Шел аккуратно. Свалка не место для прогулок, особенно ночью. Легко можно навернуться. Охрану сняли, все вернулись на борт лодки, и она, работая дизелями, отошла от стоянки. Портфель Адмирала я сдал Асабисту, чтобы просмотрел содержимое, а сам, переодевшись, поставил задачи командирам. Громим все, да так, чтобы больше шума и взрывов. Это нужно парням из террор-групп, они что-то решили устроить, пока мы шумим. Потом покидаем порт. Первая цель – старый броненосец. Потом расстреливаем суда нейтралов, нечего им находиться в зоне боевых действий. Любик нами официально отмечен, так что находятся они тут на свой страх и риск. Вот и покажем, что им есть чего бояться. Итак, готовимся к атаке. Товарищ военфельшер, прошу дать генералу снотворное. Скоро нам придется играть с немцами в кошки-мышки, и он, подняв шум, может раскрыть наше местоположение. Сделаю, кивнул военфельшер и ушел. Адмирала пока держали у него, один из матросов его охранял. Мы не торопились уходить под воду, перешли только на позиционное положение. Это, как я уже говорил, когда рубка видна, а палуба скрыта под водой. На рубке мы пятером были, я, Мальков, дежурный командир и двое сигнальщиков, которые внимательно всматривались во тьму вокруг. Было видно, что на берегу что-то происходит, мелькал свет, а потом вдруг зазвучала боевая тревога по всем кораблям и в самом порту. Товарищ старший лейтенант, обратился я к Малькову, вам нужно получать личный опыт командования подлодкой атаки атакой вражеских кораблей. Итак, ваша задача – атаковать и потопить бывший броненосец и те два эсминца, что стоят рядом с ним на якорях. «Можете использовать все пять торпед, которые находятся у нас в торпедных аппаратах. Действуйте!» Мальков сразу стал командовать, и мы спустились вниз, так как он решил атаковать с перископной глубины, благо глубины здесь позволяли. Он отдал необходимые приказы, у бортов забурлила вода, заполняет цистерна, лодка постепенно уходила под воду. «Тревога на берегу, это осназовцы нашумели», – поинтересовался торпом. Вряд ли. Скорее всего, адмирала хватились, ответил я, делая в бортовом журнале запись о том, что поручил атаку немецких надводных сил своему Старпому. Тут все нужно записывать. Если атака будет удачной, это сильно поможет карьере Старпома, да и на награды командования не поскупиться Писать представление, конечно, буду я, но утверждают-то наверху. Мальков поступил продуманно, атаковав сначала эсминцы. Бывший броненосец от него никуда не денется. Мы уже подошли к стоянке. Оба эсминца снимались с якорей, броненосец пока стоял, хотя и там разводили пары. Всюду мелькали лучи прожекторов, немцы плюнули на светомаскировку. Тем более, как оказалось, я подслушал доклад командиру броненосца, пропали два тральщика. Ха, про они пока не знают. Мальков решил использовать торпеды по одной. Одна торпеда первому эсминцу, вторая другому. С первым пуском я не видел проблем, а вот со вторым они могли быть. Эсминец уже снялся с места, одновременно поднимая якорь, так что торпеда прошла бы за кормой. И вот я и посоветовал чуть сменить положение корпуса. В итоге два выстрела, два попадания. Разрывы были хорошо слышны, да и с комиссаром глянули в перископ, чтобы засвидетельствовать попадание. После чего сделали записи, в бортовом журнале расписались. Первому эсминцу оторвало нос, он шел на дно. С учетом глубины в 28 метров полностью скроется. Второму все же попали в корму, в результате чего произошла детонация мин, так что он мигом скрылся под водой. После этого две торпеды пошли уже броненосцу, а «семерка» задействовал обратный ход, разворачиваясь к нему кормой. Все же двух торпед ему было мало. Немецкие боевые корабли имели удивительную живучесть. Это не английский, которым хватает одного, но ну или двух попаданий торпед. Так как прицел был точным, тут всего три кабельтова, а это чуть ли не в упор, мы с комиссаром подтвердили два попадания, звуки разрывов до нас тоже донеслись. Потом ушла пятая торпеда из кормового аппарата, которая окончательно поставила крест на возможном спасении корабля. Немцы это тоже поняли. Броненосец сложился на бок, люди пытались спастись. Старший лейтенант Мальков, благодарю за службу и атаку вражеских кораблей, сказал я, отдав честь, после чего добавил, принимаю командование лодкой. Полный ход с разворотом влево уйти на глубину 20 метров. Артиллеристам готовность 20 минут. Вскоре подошли комиссар и главстаршина Аверченко, командир палубного орудия. Им я и озвучил мой план, показывая на карте порта, как действовать. Все присутствующие в центральной рубке также меня слышали. Вот тут в ожидании разгрузки стоит на якоре большой транспорт с рудой, восьмитысячник. Всплываем у его левого борт и под прикрытием открываем орудийный огонь. Здесь у причала стоит подлодка, однотипная с нашей, начнете с нее. Зенитки зарядите и в первую очередь накрыть два торпедных катера, они вот тут, пока еще на месте. Затем расстрелять зажигательными снарядами по гаузы и склады. Дальше уже займемся шведами. Бьем вот по этим четырем, которые стоят на разгрузке. Остальные будут в мертвой зоне, но и этих вполне хватит. Это все, готовьтесь. Комиссары глав старшина козырнули и ушли. Я довел субмарину до места, и мы всплыли. Сразу открылись люки, выбежали артиллеристы, цепочка матросов начала подавать снаряды. Со стволов снимали затычки, устанавливали прицелы и подавали первые снаряды. Первым грохнуло палубное орудие, то самое «Ахт-Ахт», и у борта «семерки», на палубе которой тоже суетились артиллеристы, встал фонтан разрыва. Вторым выстрелом попали, яркий цветок разрыва возник и погас на рубке, частично сметя артиллеристов осколками. Тут и зенитки заработали, стреляя по катерам, которые уже отошли от пирса, но были подсвечены пожаром на берегу. Клянусь, не знаю, откуда там пожар кто виноват, но факт он был. Старпом с частью команды спешно перезаряжали торпедные аппараты в носовом отсеке, поскольку в кормовом отсеке перезаряжать было нечем. Там всего и были две торпеды, основная запасная, и обе были использованы. А все остальные помогали артиллеристам, так что выстрелы гремели практически не переставая. Лодка ушла к дну, даже швартовы, не выдержав ее веса, были вырваны с корнем. Оба катера тоже выбыли из строя, один, замедляясь и погружаясь носом, горел, второй уже фактически утонул. Обе зенитки, добив остатки лент по пакгаузам, перезаряжались, а палубное орудие уже било по шведским судам. И да, мы не забыли о шведах у рядом стоявшего судна. Двое автоматчиков и пулеметчик держали на прицеле борт, так что, когда там показались головы, были даны несколько предупреждающих очередей, и больше шведы не показывались. А вот когда мы фактически добили шведов, и благодаря очередям зениток три из четырех судов полыхали, а четвертая просто тонуло, горели склады по гаузу на берегу, я заметил, что шведы рядом вытягивают якори, поднимая пар в котлах, снимаются с места, явно собираясь уйти. Да только не опоздали. Немцы были настолько злы, что открыли посудный огонь, явно надеясь достать нас, когда снаряд пройдет судно насквозь. Стреляли и береговые батареи. Все, пора валить. Покинуть палубу, скомандовал я, все это время находившийся на мостике. Очередной немецкий снаряд разворотил борт шведа. Один матрос, снимавший прицел с орудия, вскрикнул и упал, ему досталось осколком. Его быстро подхватили, начали аккуратно спускать вниз, где его уже ждал врач. Убедившись, что все снято и орудия закреплены, я отдал приказ погрузиться. Тем более швед, полыхая, подожженный немцами, к тому времени практически ушел в сторону. Мы успели, удалили, шуруя в сторону, пока три тральщика и два сторожевика утюжили бомбами то место, которое мы только что покинули. Еще два корабля выискивали нас, но я туда-сюда. Уходил я не на обум, а к довольно сильному течению, где, встав в струю, заглушил все системы, оставив только дежурное освещение и позволил течению тянуть лодку к выходу из бухты. Команда, пока было время, занималась перезарядкой торпедных аппаратов. Пока артиллеристы расстреливали цели, Старпом с небольшой группой торпедистов успел зарядить только два аппарата. Теперь вот заряжали еще два, стараясь делать это тихо, а то слухачи немцев нас очень старательно искали. Не всегда удавалось соблюдать тишину, но аппараты все же зарядили. А я направил семерку к выходу. В принципе, целей в порту хватало, но хорошего понемногу. До рассвета оставалось не так много времени, а нам еще нужно вырваться из порта и отойти подальше. Ловить нас будут очень старательно. Опа, а немцы не дураки. Половину тральщиков, бросив бесполезные поиски, рванули к выходу. Туда же направились два минных постановщика, получившие приказ поставить противолодочные сети и минные цепи чтобы закрыть напрочь выход из порта. У меня мелькнула была идея расстрелять торпедами трех оставшихся шведов, что-то потратить на мелочь, которая насыщет, а потом, замаскировавшись, стать у той же корабельной свалки. Но, подумав, я решил не менять план и все же покинуть Любик. Шанс выскочить и есть, и рисковать не стоит, мы и так по меркам подводников отлично поработали, я бы даже сказал более чем. Все же немцы не успели заткнуть выход, и мы, двигаясь в фактическую берегу, где было всего метров 10 глубины, проскочили и направились к выходу. А вот там нас ждали обе субмарины, те самые малые французские трофеи. Я все же опознал по обводам бывшего француза. Я стоял у акустика все так же с наушниками на голове и управлял лодкой согласно счислением штурмана по гирокомпасу, но это для видимости. Ноги уже не держали, какой час стою, так что, согнав с места акустика, я устроился на стуле и сообщил. На выходе нас ждут две немецкие субмарины. Будем атаковать. Боевая тревога. До рассвета оставался час. После зарядки торпедных аппаратов две трети команды часа два уже отдыхали, остальные управляли лодкой. Сейчас все снова вскакивали бежали по боевым постам. В этот раз я не стал устраивать перестрелку, как с первой немецкой подлодкой. Мы там чудом выжили. Повезло, что торпеда мимо прошла. Я не ковбой, чтобы встать перед противником. Прошлую ошибку признаю поэтому ушел чуть в сторону и на небольшой скорости направился к малой подлодке. Она верткая, самая опасная из двух немцев. Вскоре нас услышали, хоть мы и подкрадывались на малом ходу, то давая ход, то стопоря его и двигаясь по инерции. Акустику немцев оказался хорош, все же засек нас, когда до них осталось чуть меньше километра. Полный ход, два ромба влево, тут же скомандовал я. Капитан противника тоже отдал приказ вперед самым полным, а я, довернув, Сделал так, чтобы их лодка оказалась на пути нашей торпеды. Дифферент делать не нужно, мы с малой находились на одной глубине. Это француз ниже на 20 метров, да еще и в стране на 3 километра. Первый торпедный аппарат «ТОВС», скомандовал я. Есть «ТОВС». Стрелять я не торопился, пока не был уверен в результате. Субмарины сближались, и вот когда, по моим расчетам, попадание стало неизбежным, я скомандовал. Первый пуск. Есть первый пуск. Корпеда ушла, и я пристально наблюдал за ней, скинув наушники, не хотел оглохнуть от разрыва. Прямое попадание в корпус у носа. Дав послушать звуки разрушения корпуса другим командирам, особенно хорошо было слышно удар корпуса о дно, я повел лодку дальше. Бывший француз, поворачивая, направился нам навстречу. Он слышал звук взрыва, но еще, видимо, не понял, что случилось. Вторая субмарина идет на нас. Похоже, средняя. Мы уничтожили малую береговой обороны. На француза я потратил две торпеды, зайдя сбоку. Первая попала в палубное орудие, оторвав ее к черту, и нанесла повреждение внешнему корпусу. Но лодка осталась на ходу и начала проводить процедуру экстренного всплытия, продувая цистерны. Вот и пришлось добить ее второй торпедой. После этого мы, опускаясь на глубину, на полном ходу направились прочь. Мы выполнили задание, навели шороху в Любике, уничтожили немало боевых кораблей и теперь возвращались. Не припомню, чтобы столько побед было даже у немцев, а ведь они признаны лучшими подводниками в мире. Что они теперь скажут? Ну да, я читер, не отрицаю, даже признаю. Но кто не стал бы использовать такие сверхумения, если бы они у него были? Вот и я использовал. Наверху уже рассвело. Акустики стральщиков, слышавшие взрывы, покинув порт, начали розыски снаружи. Вот самолеты не нагнали, погода была нелетная. Но мы ушли. На малом, иногда стопоря ход, пропуская над собой вражеские корабли, ушли. Мы возвращаемся, но у нас еще остались две торпеды, и стоит найти цель, на которую их можно потратить. Может, к финам заглянуть? Наконец буксир подвел нас к причальной стенке, и лодка, вернувшись из тяжелого похода, встала у пирса. В общих чертах командование флота уже знало о наших успехах. На пути к Любику, в порту и на обратном пути я отправил шифрованные сообщения. Кстати, на обратном пути нам встретился конвой из трех грузовых судов, которые шли из Финляндии под охраной двух кораблей сопровождения. Я передал командование Малькову, и он атаковал противника. Два транспорта мы отправили на дно, но все торпеды у нас вышли, и потом мы долго бегали от финнов. И вот, наконец, наш тяжелый поход закончился, и мы дома. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что меня снимут с лодки». Даже салют при входе на базу холостыми выстрелами в количестве потопленных судов и боевых кораблей ничего не решал. Поэтому, забрав вещи, а также рапорты и документы, я покинул лодку, отдав честь ее флагу в последний раз. А встречали нас с оркестром и запеченным поросенком на подносе. Вкусный... Не знал, что эта традиция уже существует. Но главное, мы вернулись. «Знаешь, как тебя немцы прозвали?» Спросил адмирал, который нас встретил и принял от меня устный рапорт о походе. Мы устроились в его машине, а моя эмка ехала сзади. Капитан неуловимого. Они такие силы задействовали в поисках, а вы ушли. Да, побегать нам пришлось. Мы прибыли в штаб флота, где командир оперативного штаба читали наши рапорты. Я, наконец, познакомился с командиром своего дивизиона, между прочим, вполне неплохим и знающим подводником с академическим образованием. Потом последовало множество вопросов, на которые я честно отвечал. Насчет расстрельных финов поморщились, но промолчали. Такое на общий суд не выносят. Это наше внутреннее дело. А вот большую часть наших приключений опишут в газетах. Два командира из политуправления уже работали над этим, превращая тяжелый боевой рейд в красивую сказку. Ну, успехов им. Прибыли мы утром, нас сопровождали тральщики, а буксир подвел к месту стоянки уже к обеду. Так что всю бюрократию закончили в 7 вечера. Но никто особо не спешил. Рапорты приняли наградные тоже. Малькова я представил герою к повышению званий, комиссара к боевику, остальных тоже к боевикам или красным звездам, никто обделенным не остался. О бунте тактично не вспоминали, все же оба свою вину искупили, матрос даже звездочку заслужил, это он первым смело бросился к раненому и донес его до рубки. В остальном все в норме, поздравили с удачным походом. После этого пригласили к адмиралу, он был не один, а с членом военного совета флота. Был накрыт небольшой стол, и адмирал, сам разливая водку по стаканам, сказал. «Отметим ваше возвращение. Не обманул. Успехи твои просто огромные. Это же надо. Старый броненосец, два эсминца, канонерка, ледокол, три подлодки и семь грузовых судов, пусть и нейтралов». «Шесть, товарищ адмирал. Того шведа, за которым мы прятались, немцы сами расстреляли». «Вас бы не было, не расстреляли бы», — отмахнулся он. «Восемь вымпелов и семь транспортов. Это немало, надо сказать». «Мы выпили». Я не стал занюхивать или закусывать, на что адмирал и корпусный комиссар одобрительно кивнули и тут же разлили по второй. Теперь закусили. Я старался делать это аккуратно, не хотел породную форму закапать. Теперь слово взял член военного совета. Иван, ты пойми, ты считай, как подводник состоялся, но не может знаменитый подводник, а тебе раньше писали, и теперь еще больше писать будут, воевать на немецкой подводной лодке. Не может. Это политически и патриотически неправильно, поэтому было принято решение передать тебе под командование под лодку класса К, крейсерскую. Ее командира ножом пырнули в начале сентября, но лечение затягивается, решили назначить тебя. Забавно, захрустев огурцом, сказал я. Я старпому своему так и сказал, теми же словами, что и вы. Снимут с лодки другую дадут, советскую. Я потому и вещи все с собой забрал, в машине лежат. А семерку кому? Мальцеву? Он ее отлично знает. Мальцеву подтвердил адмирал, разливая по третий. Две успешные атаки, три боевых корабля и два транспорта. На героя вполне заработал. Так что утвердим наградное, звание дадим. Крейсерская лодка большая, тесно с ней на Балтике, заметил я. Больших глубин тут мало. А ведь он прав, сказал Смирнов, член военного совета. У нас все лодки типа К забрали на Северный флот. И эту могут приказать перегнать туда. Две остались. А Мальцев проведет ее через канал, и этот сможет. «Тогда эс дадим», – адмирал задумался. «Только нет у нас свободных эсок». «Переведем какого-нибудь капитана с повышением, и Мальцева отдадим его лодку с опытным экипажем». «Подумаем, прикинем и решим», – согласился Трибутс. «Завтра решим». «Да, Иван, тебе из жилого фонда квартира положено, уже выделили. У адъютанта ордер и адрес заберешь». «Спасибо, товарищ адмирал», – ответил я, понимая, что на этом все, и мне намекают, что пора расходиться». Он еще не был полным адмиралом, а только вице, но я называл так, мне не сложно, а ему приятно. Покинув кабинет командующего, я забрал ордер и бумажку с адресом, после чего водитель отвез меня по адресу, куда ехать он знал, ключ тоже выдали. Я поднялся по лестнице в сопровождении консьержа, водитель нес вещи. Открыв дверь, прошел в прихожую. Взором квартиру я уже изучил, неплохо. Трехкомнатные меблированные апартаменты на третьем этаже с небольшим балконом и видом на Васильевскую стрелку. Санузел раздельный, телефон есть, можно родным Ивана позвонить. Будем обживаться. Водителя я отпустил. Консьерж показал мне, что где лежит, даже постельное белье было. Я отдал ему оба комплекта повседневной формы, здесь прачечная была, постирают. После чего устроился в ванне с горячей водой. Как же давно я об этом мечтал. Протираться влажным полотенцем – это все же не то. Потом в халате, который купил в Германии, теплых домашних тапочках, я прошел в гостиную. Тут на тумбочке у дивана стоял телефон, и я по памяти через телефонистку набрал квартиру Мальцевых и вскоре услышал голос младшего брата. Время было полдесятого, они еще не спали, так что пообщались. Я сообщил адрес квартиру, которую мне выделили как комсоставу, и о том, что сегодня вернулся. Они об этом, к слову, знали. Отец у Ивана главный инженер судоремонтного завода. Еще бы ему не знать, что на подведомственной территории встала трофейная лодка. Договорились, что завтра я при возможности их навещу. Действие алкоголя уже прошло, хотя в ванной мне немного развезло в тепле. Однако теперь на меня напал сильный голод. Я, конечно, обедал в столовой при штабе, но ужин как-то пропустил, а закуски в кабинете у адмирала – это не совсем то, что нужно. Жидкого захотелось, супа. Достав из хранилища котелок сухой, я навернул ее с горячим душистым хлебом. Потом выпил чаю, почистил зубы и спать. В квартире было вполне тепло, трубы горячие. У здания одна котельная из соседней хлебопекарни, а там постоянно пекли хлеб. Водитель прибудет завтра в десять утра, отвезет в штаб. Будем решать с моим назначением. Приказ о снятии меня с командования «семерки» уже подписан, быстро сделали. Теперь будем ожидать нового назначения. По я сначала заехал на стоянку «семерки» и выяснил, что Мальков в штабе подводных лодок. Его уже утвердили на командовании, звание тоже подтвердили, но приказа на бумаге пока нет. Попрощавшись с командой, я направился в штаб. Командующего не было, куда-то срочно отбыл, поэтому меня пригласили к начальнику штаба флота, а вскоре туда вошел Истыценко. Другой лодки у нас для вас нет, сообщил вице-адмирал Раль. Поэтому вот приказ назначить вас капитаном на К-3. Лодка стоит у завода 194. На ней проводились работы с силами рабочих и инженеров завода. Лодка готова к походу. Капитан первого ранга Истыценко проводит вас и представит команде. К сожалению, прежний командир, капитан третьего ранга Малафеев, это сделать не может в связи с ранением и осложнениями после. «Благодарю», – козырнул я, забирая бумаги с приказом. Ничего другого я сказать не мог. Лодка эта океанская для небольших глубин балочки не совсем годится. Тут бы среднюю лодку типа Щену или «С». Хотя, с другой стороны, шесть торпедных аппаратов в самом отсеке, четыре в кормовом, 24 торпеды и 20 мин заграждений уже заставляют заинтересоваться лодкой. Два 100-миллиметровых орудия, две корабельные сорокопятки, два зенитных пулемета тоже неплохо. Стандартный экипаж подводной лодки типа К состоял из 67 человек: 10 командиров, 20 старшин и 37 матросов. Второй отсек лодки был отведен под кают-компанию одноместной каюты командного состава, а четвертый отсек под кубрик и кают-компанию старшин, а также электрический камбуз. Рядовой состав и старшины размещались на постоянных койках в первом, шестом и седьмом отсеках. Провизионные цистерны, вмещавшие половину полного запаса продуктов, располагались в первом и четвертом отсеках, а остальная же часть запаса распределялась по жилым отсекам. На лодках имелись фреоновые рефрижераторные установки, но из-за отсутствия фреона они не использовались. Запас пресной воды, хранившийся внутри прочного корпуса, составлял три тонны. Эксплуатация показала недостаточность этого запаса. На лодках впервые в советском подводном флоте имелись ванны и душевые для личного состава, однако ванны были сняты со всех лодок вскоре после начала войны, а душевыми практически не пользовались из-за малого напора горячей воды и необходимости экономить пресную воду. Для регенерации воздуха в подводном положении использовались индивидуальные машинки регенерации с патронами РВ-2, РВ-3 и РВМП с каустической содой. Вместе с чистым кислородом, хранившимся под давлением 160 атмосфер в сорок литровых баллонах, что обеспечило нахождение под водой до 72 часов. Это все, что я помнил по описанию этих лодок. Отказываться глупо, плюсов больше, чем минусов. Сами видите, это не лодка, а шедевр. Пока не доведенный до идеала, но все же шедевр. И, к слову, у меня были баллоны с фреоном, у немцев со складов увел. Так что у меня морозильники и холодильники будут работать. Мы со Стеценко посетили секретный отдел, где я получил приказы и расписался. После этого на моей эмке мы с командиром учебной бригады подводных лодок, куда входила К-3, контр-адмиралом Заостровцевым, покатили к стоянке моей новой лодки. Да, что касается эмки, теперь она не моя. Машина за лодкой записана, а командир теперь Мальков, ему отдать нужно. Поэтому после того, как я принял лодку, старпом старший лейтенант Демин здорово помог. Водитель отвез Стеценко и контрадмирал обратно в штаб и убыл к месту службы. Вот так я и лишился машины. Распустив строй, я сообщил командирам. Через десять минут старпом и главного механика и комиссар ожидаю у себя в каюте. Строй рассыпался, и все заторопились по трапу на лодку. Ветер дул лютый, холодный, пробирал до костей. Шинель не спасала. Вестовой сопроводил меня до каюты. Этот матрос закреплен за мной, как денщик. К слову, на семерке эту работу выполнял один из трюмных матросов. Он здесь еще и канонир, заряжающий у кормового ста-миллиметрового орудия, он же денщик и у старпома. Вещи мои уже были в каюте, так что я стал раскладывать их по местам, заодно изучая саму каюту. Я еще на пирсе мельком осмотрел всю лодку и нашел три проблемных места, которые нужно привести в порядок. Раз уж теперь это моя подлодка, здесь все будет идеально, я об этом позабочусь. Тут раздался стук в дверь. Я впустил командиров, велел им садиться на койку, так как места было не так уж много, и встав перед ними, сообщил. Мне дали три дня, чтобы подготовиться к выходу. Через три дня мы уходим в поход. Как мне сообщили, наша лодка готова к выходу, однако, когда я ее принимал, нашел несколько проблемных мест. Их нужно устранить, и у нас на это всего три дня. Но прежде всего задача старшему механику. У нас нет фреона для холодильных установок. Подсчитайте, сколько его нужно, и вечером получите. Установки к нашему выходу должны работать. «12 литров нужно», — сразу сообщил механик, видимо, владевший нужной информацией. «У меня имеются баллоны по 10 литров. Получите два, остаток будет в запасе. Имейте в виду, что фреон токсичен и вреден для человека, поэтому избегайте утечек». Механик молча кивнул. Остальные командиры внимательно на меня смотрели, ожидая, что я еще сообщу. Все же вчерашнее мое появление было как взрыв сверхновой. Все только о нашем походе и говорили, а газеты, вышедшие вчера вечером и сегодня утром, пестрели фотографиями команды «семерки» с описанием наших побед. Так что, несмотря на мой возраст, а я был младше всех в каюте, относились ко мне как к опытному и удачливому командиру. Теперь по выявленным проблемам. Первое и самое важное вам известно – это недостаточно мощный насос для душевых. Да и запасы пресной воды в три тонны не дают возможности использовать их для этой цели. Я считаю, что небольшая переделка вполне возможна. Глупо использовать питьевую воду для помывки. Раз на борту имеется опреснительная установка, то стоит подключить ее на заполнение отдельного бака, вода из которого после нагревания будет использоваться для помывки. Я знаю, что такое 11 дней в походе без нормальных гигиенических процедур. Сам такую лодку только что сдал. На своей новой, более комфортной и современной, я хотел бы избежать подобных неудобств. Работы предстоят не такие уж и большие, оплачено они будут из моего кармана, с инженерами завода договоримся. Заменим насос на более мощный, марки N8. План модернизации включу. Что и как сделать, инженеры сами решат. Вторая проблема касается уже не комфорта команды, а наших непосредственных обязанностей. Я заметил на главном трубопроводе центральных цистерн трещину. Она в носовом отсеке, у входа в отсек. Пока она мала, но при сильном давлении, например, на глубине рванет, поэтому его нужно заменить. Ну и третья проблема – Проверяя перископ, я отметил, что он слишком туго двигается. Провести проверку и ремонт. Ответственный за все Старпом. На этом у меня все. Теперь слушаю ваши доклады по готовности к выходу. Начал Старпом, продолжил главмех и закончил комиссар, у которого было меньше всего проблем. Кстати, комиссар здесь командовал электромеханическим отсеком, то есть он у нас главный электрик и звание имел батальонного комиссара. В артиллерийском бою он руководил подачей боезапаса к орудиям, выдавая снаряды. Закончив короткое совещание, мы занялись делами. Старпом сходил за главным инженером завода, который пришел с помощником, и я указал им на две проблемы, которые необходимо решить. Провели дефектовку трубы и подтвердили, что трещина есть, и она опасна. Как я ее увидел, она сверху была, это, конечно, вопрос, но вслух его не задали. С перископом тоже решат, проблемы действительно есть, он мягче и легче должен ходить. Насчет установки дополнительного бака и замены насоса поговорил отдельно, поскольку, по сути, это модернизация, пока не будет приказа, работы они не начнут. Оставив их работать, я покинул лодку и пешком направился в сторону штаба флота. В пути, найдя неприметное место, достал свой «Мерседес» кабриолет, якобы подаренный бойцами «Террор Групп», быстро поднял брезентовую крышу, стекла в дверях и, запустив мотор, включил печку. машиной для зимней эксплуатации годилась на ней, доехал до штаба. Лучше на машине, а то народ на улицах узнает, поздравляет с победами, не дает пройти. Трое таких уже было. А я вежливый, улыбался, не пошлешь же. Люди от всей души. Машину я оставил возле штаба. Особого внимания она здесь не привлекла, поскольку Балтфлоту было передано несколько десятков трофеев. И у штаба стояли самые разные немецкие, итальянские и французские машины, на которых теперь ездили начальники отделов и политработники. У дежурного я узнал, кто на месте, начал с начальства, со Стеценко. Описав результаты приема лодки, получил добро на работу и ремонт. Потом посетил начальника инженерной службы флота. Он долго вникал в суть вопроса, но все же поставил свою резолюцию на моем заявлении о модернизации, тем более, что платил за нее я сам. Потом я вернулся к Стеценко, и он мне сообщил. «Можешь не торопиться, время выхода изменили, выходишь через девять дней. Это будет твой последний выход, вскоре Финский залив станет". «Предпочитаю считать его крайним, а не последним». «Как хочешь», — фыркнул он. Тут на столе зазвонил телефон, и Стеценко, сняв трубку, тут же вскочил и стал внимательно слушать. Я по привычке тоже вытянулся. Оказалось, звонил Трибутс. Положив трубку, мой начальник сообщил. Нас ожидает командующий. Идем. В кабинет адмирала нас пропустили сразу, и он сходу огорошил меня. Летишь в Москву, вызывают срочно. Через час на аэродроме тебя ждет истребитель. Мы пока небо держим. Спасибо осназу за истребители и топливо к ним. Но транспортник охотники могут сбить. Мне сдать лодку? Нет, думаю, это связано с наградными. Отправить в Москву мы их не успели, но вчера я по ВЧ разговаривал с товарищем Сталиным и описал ему ваш рейд. Он им очень заинтересовался. Адмирал повернулся к Стеценко. А ты останься пока. Я покинул кабинет и направился в секретный отдел, где быстро получил документы, которые требовалось доставить в Москву. Решили передать с Аказией. Среди документов, кстати, были наградные на меня и на экипаж моей бывшей лодки. Ну и на других тоже. Не только мы воюем. После этого я доехал до стоянки своей лодки и передал инженеру письменный приказ, подтверждающий, что флот согласен на модернизацию. После проведенных работ, когда все посчитают, я сам же их и оплачу. Кстати, фреон старшему механику я передал, и заводские инженеры обещали помочь с заправкой и проверкой работы холодильников. Старпома я обрадовал сообщением о том, что сроки выхода сдвигаются, есть время, чтобы успеть все сделать. Сообщил о том, что срочно отбываю в Москву после чего, отдав необходимое распоряжение, покатил к аэродрому. Дорогу я знал, но останавливали меня часто, пропуска-то нет. После, конечно, узнавали и пропускали. Пришлось заехать в штаб флота и попросить выдать мне пропуск на машину, а то ведь и я нарушаю, и парни. Три раза меня разные посты пропустили, а вдруг в четвертый кто принципиальный попадется. Пропуск мне выдали. И штаба я также позвонил домой Мальцевым, сообщил, что улетаю в Москву. На аэродроме я попросил командира истребительного полка присмотреть за машиной, пока меня не будет. Лечу я на той же двухместной спарке, которая ранее уже доставляла меня в Москву. А вообще, за это время фронт приблизился к Ленинграду, так что аэродром фактически стал фронтовым, и летчики отсюда летают на задание. Майор за эти дни на своем яке сбил уже шесть немцев и одного финна. А поскольку в прошлый раз они не смогли меня при возвращении отблагодарить, то надеялись, что в этот раз получится.